Асутры Глава первая Рогушкоев и их хозяев Асутр Изгнали из Шанта Поредевшие банды, Изнуренные вылазками бравой вольницы И обескровленные налетами эскадрильи Отступили на юг Через большую соленую топь В Полоседру Там, в унылой и бесплодной Высокогорной долине Остатки меднокожей орды были уничтожены. Выжила только горстка атаманов, спасшихся на достопримечательном ржаво-бронзовом космическом корабле. Так закончилось странное вторжение в Шант. Какое-то время победа радовала Гастелия Цвейна. Скоро, однако, им овладело раздраженное томление. Он замкнулся в себе Эцвейн испытывал непреодолимое отвращение к ежедневным обязанностям, к общественной деятельности как таковой. То обстоятельство, что ему долго удавалось успешно выполнять совершенно чуждые ему функции, приводило его в замешательство. Вернувшись в Гарвий, он исключил себя из числа патриция в пурпурной палаты с почти оскорбительной поспешностью. Гастеле Цвейн снова стал музыкантом. Не больше и не меньше. Он тут же воспрянул духом и почувствовал себя самим собой, свободным человеком. Окрыленное состояние продолжалось два дня и кончилось разочаровывающим вопросом. Что дальше? Вопрос напрашивался. Ответ заставлял себя ждать. Туманным осенним утром размытые диски трех солнц лениво плавали в молочно-белом, розовом и голубом ореоле. Эцвейн шел по проспекту Голиаса. Лепколисты почти прикасались к голове обмякшими, влажно-сиреневыми, уже сероватыми лентами. Поодаль медленно струилась к озеру Суалли, излученной реки Джардин. На проспекте Голиаса, как всегда, толпились прохожие, не обращавшие внимания на еще молодого человека, недавно державшего в руках жизнь и смерть каждого из них. Будучи всесильным аноме, Эцвейн вынужден был держаться незаметно. В любом случае, он не бросался в глаза, двигался сдержанно, будто неохотно, говорил невыразительно, почти не жестикулировал и в целом производил впечатление мрачноватого субъекта старше своих лет. Глядя в зеркало, Эцвейн часто дивился, явноному несоответствию угрюмого даже чуть зловещего отражения его внутреннему существу одолеваемый сомнениями и лихорадочными мечтами он метался от одной безрассудной идеи к другой, чрезмерно подверженной чарам красоты воспаленной щемящей тоской о недостижимом таким с изрядной долей насмешки представлял себя ицвейн только музыка сводила воедино и утоляла его несуразные и несообразные стремления. Что дальше? На первый взгляд ответом служило давно принятое решение. Он собирался снова присоединиться к оркестру маэстро Фролица, розово-черно-лазурно-глубоко-зеленой банде. Тем не менее, он не ощущал уверенности в правильности такого намерения. Эцвейн остановился на набережной, провожая глазами опавшие ленты липколистов, змейками плывущие вниз по реке. Старая музыка казалась далеким отзвуком в голове, ветром юности, освежавшим только память. Отвернувшись от реки, Эд Цвейн продолжил путь и скоро оказался у трехэтажного строения из черного и серо-зеленого стекла с огромными, нависшими над тротуаром, малиновыми линзами в стенах у гостиницы Фонтеней, сразу напомнившей цвейну о землянине, корреспонденте исторического института по имени Ифнес Иленет. После уничтожения Рогушкоев Ифнес и Эцвейн вместе пересекли Шант в гондоле воздушной дороги, возвращаясь в Гарвий. Ифнес вез с собой склянку со сутрой, извлеченной из тела атамана Рогушкоев. Существо это напоминало большое насекомое, длиной примерно 20 толщиной 10 сантиметров. Невообразимый гибрид клеща, тарантула, грецкого ореха и чего-то еще, вызывавшего смутные неприятные воспоминания. Каждая из восьми ног, поддерживавших продолговатое туловище, заканчивалась тремя чувствительными жесткими щупиками. На одном конце торса выступы лилово-багрового хитина защищали органы зрения. 3 Маслянисто черных шарика в неглубоких впадинах, окаймленных щетиной. Под глазами подрагивали мелкие членистые жвала, тесно окружавшие узкое ротовое отверстие. Соскучившись в пути, ивна время от времени пощёлкивал по склянке, на что осутра отвечала едва заметным движением глазных бусинок. Пристальный взгляд насекомого нервировал отсвейна. Где-то внутри блестящего коричневого тела скрывался чуткий, сложный аппарат, способный к рациональному мышлению или некоему эквивалентному процессу, аппарат, питавший к нему Эцвейну, ненависть или аналогичное угрожающее чувство. Ифнес отказывался судить об эмоциональном состоянии Асутры. Догадки бесполезны, известные факты, не позволяют делать определенные выводы. А сутры пытались уничтожить Шант, заявила Эцвейн. Разве этого недостаточно, чтобы сделать выводы? Не отрывая глаз от дымчато-сиреневых дали и кантона теней, Ив настолько пожал плечами. Подгоняемые порывистым попутным ветром, они летели под парусом на север, стараясь не замечать рывков и бортовой качки. Ветровой вез важных пассажиров, и посему... Делал все возможное, чтобы побудить консель, скрипучую капризную гондолу, тряхнуть стариной и проявить несвойственную ей прыть. Эд Свейн поставил вопрос по-другому. «Вы изучали осутру поселившуюся в теле Саджарана Сершана? Что вам удалось выяснить?» Ифнес илинет отвечал размеренно и бесстрастно. «Метаболизм осутры необычен. Его подробный анализ выходит за рамки моей компетенции». Учитывая недоразвитость питательного аппарата, можно предположить, что асутры – прирожденные паразиты. Они не проявляют никакой склонности к общению или пользуются способом связи, не поддающимся обнаружению с помощью человеческих органов чувств. Асутры охотно пользуются бумагой и карандашом. Быстро чертят геометрические фигуры, иногда исключительно сложной структуры, но ничего, по-видимому, не сообщающие. Они нередко демонстрируют изобретательность, но их подход к решению задач можно назвать терпеливым и методичным». «Откуда вы это знаете?» – поинтересовался Эд Цвейн. «Я проводил эксперименты. Закономерности поведения можно наблюдать, создавая достаточно мощные стимулы. Что стимулирует Асутру? Возможность, хотя бы иллюзорная, совершить побег». «Стремление избежать неприятных ощущений!» Чувствуя легкое отвращение, Эдсвейн поразмышлял некоторое время и снова спросил. «Что вы собираетесь делать теперь? Вернетесь на Землю?» Ифнес Иллинет поднял глаза к лиловому небу, будто сверяясь с неким заоблачным справочником. «Надеюсь продолжить исследование. Мне нечего терять, но я могу приобрести существенное влияние». «Несомненно, мне предстоит столкнуться с сопротивлением руководства института. В частности, препятствие будет чинить Дасконетта, большинством голосов возглавляющий факультет стратегической разведки. Он ни к чему уже не стремится, но может многое потерять». «Любопытно», — подумала Цвейн. «Вот как делаются дела на земле». От корреспондентов исторического института требовалось строгое соблюдение дисциплинарных правил, запрещавших любое вмешательство в дела исследуемого мира. Этсвень знал об Ифнесе о его работе, о его целях и проблемах только то, что можно было почерпнуть из слов и недомолвок самого Ифнеса. Слишком мало, учитывая масштабы происходившего. Ифнес коротал время в пути, читая толстый сборник статей под названием Царство древнего Караза. Эцвейн хранил полупрезрительное молчание. Каретка гондолы «Консейль» бежала по рельсу. За кормой остались кантоны Эреван и Майе, кантон Пособников, кантон Джордин. В осенних сумерках растворились холмы кантона Дикой Розы. Впереди открылся провал Джординского разлома. За ним высились темные склоны Ушкаделя. Гондола лихо спустилась по долине Молчания, пролетела над разломом, и приблизилась к южной станции под чудесными хрустальными башнями Гарвия. Станционная бригада подтянула гондолу к платформе. Ифнес илинет спустился по трапу, вежливо кивнул Эдсвейну и деловито направился в город. Уязвленный и взбешенный, Эдсвейн провожал глазами худощавую фигуру, исчезавшую в толпе на площади. Ифнес явно старался не завязывать знакомства, прекращая всякие отношения, как только в них отпадала необходимость. Через два дня, глядя с набережной на знакомую гостиницу, Эцвейн не мог не вспомнить о землянине. Он пересек набережную и вошел в таверну Фонтенея. В трапезной было тихо. Редкие постояльцы грустили над кружками в темных углах, будто нарочно рассевшись подальше друг от друга. Эцвейн направился к прилавку, где его уже приветствовал хозяин заведения. — Смотри-ка, к нам пожаловал господин музыкант. К сожалению, не могу предложить вам сцену. Сегодня выступает пунцово-розовато-алилово-белый ансамбль маэстро Хессельроди. — Не огорчайтесь, скажу по секрету. Вы играете на хитане не хуже любого друидейна. Попробуйте «Эль Дикая Роза» за мой счет. Эцвейн поднял кружку. Ваше здоровье. Эль освежил ему голову. Привычная жизнь представлялась не такой уж и нылой. осмотрелся. Вот низкая сцена, где играет оркестр. За этим столом он встретил восхитительную Джорджину Ксиаленин. У входа в тени сидел Ифнос, когда они искали человека без лица. Всё вокруг напоминало о событиях казавшихся нереальными с тех пор жизнь стала трезвой и обыденной эдцвеейн пригляделся в дальнем углу что-то записывал в блокнот высокий человек неопределенного возраста с копной белоснежных волос большая линза в наружной стене высоко над головой озаряла его призрачными малиновыми лучами седовласый призрак поднес к губам бокал эдвеейн повернулся к трактирщику «Вы знаете, кто это?» В угловой нише. Хозяин Фонтенеи присмотрелся. «Как же! Это у нас господин Ифнес!» «Снимает лучшие номера!» «Странный тип, чопорный, нелюдимый, но по счетам платит без разговоров!» «Меркантилист, родом с одинокого мыса, кажется. Кто его знает?» «Если не ошибаюсь, мы знакомы», — объявила цвейн Взял кружку и направился прямиком к землянину. Тот иссо следил за приближением музыканта. Демонстративно закрыл блокнот и пригубил воды со льдом. Этсвейн вежливо поздоровался и уселся напротив Ифнеса. Если бы он стал ожидать приглашения, ему возможно пришлось бы допивать эль стоя. Вспомнил было и похождение. Решил заглянуть в таверну, сообщил Этсвейн. Вижу, вы занимаетесь тем же. Губы Землянина едва заметно дрогнули. «Сентиментальность вводит вас в заблуждение. В Фонтенее удобно останавливаться. Хозяин ко мне привык. Кроме того, тут мне не мешают работать, как правило. Насколько я понимаю, вы тоже занятой человек. В вашей должности праздное времяпровождение — непозволительная роскошь. Я бездельничаю сколько хочу», — возразила Цвейн. «Позавчера я известил Патрициев о том, что пурпурной палате придется править Шантом без моей помощи». «Вы заслужили отдых», — гнусава пробубнил Ифнес. «Желаю вам всего наилучшего, а теперь...» Историк многозначительно провел пальцами по блокноту, стирая воображаемую пыль. «Проблема в том, что я не хочу бездельничать», — игнорировал намек Эцвейн. «При этом...» Я мог бы содействовать вашим исследованиям. Ифнес поднял брови. Не уверен, что понимаю сущность предложения. Все очень просто, сказал Эдсвейн. Вы — корреспондент исторического института. Вы ведете исследования на Дердейне и других планетах. Вам может пригодиться помощник. В свое время мы уже сотрудничали. Почему бы не продолжить славное начинание? В голосе Ифнеса появилась сухая резкость. «Непрактично в принципе. С работой я обычно справляюсь один. Конечно, время от времени обязанности принуждают меня покидать планету». Эцвейн поднял руку и прервал его. «Именно это меня больше всего интересует». Слова эти прозвучали вполне убежденно, хотя до сих пор намерения Эцвейна не отличались определенностью. «Шант я хорошо знаю. В Полоседре побывал. Карас – дикий, пустынный континент. Мне не терпится увидеть далекие миры». — Естественное, закономерное любопытство, — кивнул Ифнес. — Тем не менее, вам придется удовлетворять его без моего участия. Эдсвейн задумчиво прихлебывал Эль. Ифнес с каменным лицом искоса следил за ним. Эдсвейн спросил. — Вас все еще интересуют осутры? — Да. — По-вашему, они что-то еще затевают в шанте? — Я ничего не знаю наверняка, — Ифнес вернулся к привычному нравоучительно-лекторскому тону. «Асутры испытывали на населении Шанта биологическое оружие, то есть рогушкоев. План провалился. Главным образом, в связи с несовершенством исполнения. Но рогушкои, несмотря на примитивность, свое дело сделали. Теперь осутры гораздо лучше осведомлены. У них все еще много возможностей. Они могут продолжить эксперименты». Применить новое оружие. С их точки зрения, однако, более практичным может оказаться полное уничтожение людей на Дердейне. Эдсвейн никак не прокомментировал это заключение. Осушив кружку до дна, он, несмотря на явное неодобрение Ифнеса, подал трактирщику знак «Принести вторую». «Вы еще пытаетесь объясниться со сутрами?» «Все подопытные экземпляры сдохли». «И вам не удалось найти способ общения?» По существу, нет. Вы намерены поймать других. Ивнес Илинат холодно улыбнулся. Мои цели гораздо скромнее, чем вы подозреваете. Меня беспокоит главным образом карьера в институте. Возможность пользоваться привычными привилегиями. Между вашими интересами и моими очень мало общего. Эцвин нахмурился, постучал пальцами по столу. А перспектива уничтожения цивилизации на Дердене вас нисколько не беспокоит? Я предпочел бы, чтобы это не произошло. Но мои предпочтения не более, чем абстрактный идеал. Угроза реальна, — возразил Эцвейн. Рогушкой погубили тысячи людей. Если Асутры победят на Дердене, что им помешает напасть на другие планеты? Земля тоже под угрозой. «Исходя из самых общих предпосылок, можно предположить такое развитие событий», — согласился Ифнес. «Я затронул этот вопрос в представленном отчете. Мои коллеги, однако, склонны придерживаться других точек зрения». «Какие могут быть сомнения?» — возмутился Эйцвейн. «На Рогушкоях отрабатывалась тактика завоевания миров». «Вполне вероятно. Но каких миров?» «Земных миров Айкумены? Рогушкой? Против оружия цивилизованных людей? Смехотворная идея!» Ивнас сдал понять недовольным жестом, что не желает продолжать разговор. «А теперь прошу меня извинить. Некий Досконетта самоутверждается в институте за мой счет. Мне нужно продумать контрмеры. Рад был встретиться с вами снова!» — Эдсвейн наклонился к собеседнику. «Вы знаете, откуда прилетели Асутры?» Историк нетерпеливо качал головой. «Скорее всего, они обосновались ближе к центру галактики. Там десятки тысяч, пригодных для обитания миров. Разве не имеет смысла найти их планету, узнать о ней все, что можно?» «Да, да, разумеется», — Ифнес открыл блокнот. Эдсвейн поднялся на ноги. «Желаю вам всяческих успехов в продвижении по службе». «Благодарю вас». Вернувшись к прилавку трактирщика, Эдсвейн выпил третью кружку Эля, гневно поглядывая на Ифнеса, безмятежно потягивавшего воду со льдом и вносившего пометки в блокнот. Покинув таверну гостиницы Фонтеней, Эдсвейн прогулялся на север по набережной Джордино, задумавшись о возможности, по-видимому, еще не приходившей в голову методичного землянина. Повернув на авеню пурпурных горгон, Он поймал дилежанс и приказал ехать на площадь корпораций. Выйдя у входа в палату правосудия, Эцвейн взбежал по лестнице на второй этаж, где располагалось разведывательное управление. Директор управления Ауншарах, статный мужчина, говоривший тихо и выражавшийся осторожно, умел, подобно большинству эстетов, производить впечатление небрежной элегантностью. Сегодня на нем была легкое... Подчеркнута скромная серая мантия, накинутая поверх полночно-синего костюма. Крупный сапфир сверкал на серебряной цепочке, продетой в мочку левого уха. Шарах приветствовала цвейно-дружелюбно, но с почтительной настороженностью, отражавшей их былые разногласия. «Насколько я понимаю, вы вернулись к частной жизни», — произнес Шарах. «Молниеносное превращение. Вы не жалеете о своем решении? «Нисколько. Я другой человек», — пожал плечами Эдсвейн. «Вспоминая, чем я занимался, удивляюсь самому себе». «Вы удивили многих», — сухо заметил Шарах, — «в том числе меня». Директор разведывательного управления откинулся на спинку кресла. «Что же теперь? Снова в оркестр?» «Еще нет. Не могу найти себе место Заинтересовался Каразом». «Обширное поприще для любознательного человека!» С едва заметной иронией заметил Ауншарах. «У вас впереди многие годы плодотворного труда». «Я не собираюсь заниматься всеобъемлющими исследованиями», возразила Цвейн. «Мне хотелось бы знать несколько определенных вещей. В частности, не появлялись ли в Каразе Рогушкои?» Ауншарах оценивающе взглянул на посетителя. «Ваша частная жизнь быстро подошла к концу». Эдсвейн проигнорировал замечание. «Вот что я думаю. рыгушкоев пробовали применить в Шанти и потерпели поражение. Все хорошо, что хорошо кончается. Как насчет Караза? Вдруг Рогушкоев сначала высадили именно там? Может быть, формируется новая Орда? Напрашиваются десятки предположений. Конечно, с таким же успехом можно предположить, что в Каразе ничего не происходит». «Верно», — слегка развел руками Шарах. Разведка наша занимается в основном местными делами. С другой стороны, что мы могли бы предпринять, даже если бы захотели? Уже сейчас нам не хватает людей и ресурсов. В Каразе слухи дрейфуют по течению рек. В портах моряки узнают обо всем, что делается в глубине континента. Полезно было бы послушать, о чем толкуют у причалов и в прибрежных тавернах, какие вести привозят каразские суда. В этом есть смысл кивнул аун шарах я прикажу собрать сведения трех дней должно быть достаточно по крайней мере для того чтобы составить общее представление.